Глава 27. Они неторопливо шли домой по залитым луной тротуарам. Посредине мистер Хэллоуэй, по бокам ребята. Уже перед домом отец Виллис вздохнул. По-моему, не стоит тебе джим нарываться на неприятности с твоей матушкой посреди ночи. Давай ты ей утром расскажешь, а? Ты надеюсь, сможешь попасть домой потихому. Запросто, фыркнул джим. Клядите, что у нас есть. У нас Джим небрежно кивнул, и отодвинулся от стены густые плети дикого винограда. Под ними открылись железные скобы, ведущие прямо к подоконнику Джима. Мистер Хэллоуэй тихо засмеялся, но внутри содрогнулся от внезапной острой печали. И давно это здесь. Впрочем, ладно, не говори. У меня в детстве такие же были. добавил он и взглянул на затертые в зелени окна джима. Здорово, конечно, выйти попозже, он остановил себя. Но вы не слишком поздно возвращаетесь. Да нет, на этой неделе первый раз после полуночи. Мистер Хэллоуэй поразмышлял немножко. Полагаю, от разрешения никакого удовольствия бы не было, так ещё бы ком смыться на озеро, на кладбище, на железную дорогу или в персиковый сад. Чёрт. Мистер Хэллоуэй. И вы что ли тоже, сэр? Ещё бы. Но только чур женщинам ни слова. Ладно, дуй наверх и чтоб до следующего месяца про эту лестницу забыть. Есть, сэр. Джим по обезьяньей взлетел наверх, мелькнул в окне, закрыл его и задёрнул занавеску. Отец Вилли глядел на ступени, спускавшиеся из звёздного поднебесья прямо в свободный мир пустынных тротуаров, темнеющих зарослей кладбищенских оград и стен, через которые можно перемахнуть шестом. "Знаешь, Вилли, что мне горше всего?" задумчиво обратился он к сыну. "Что я больше не в состоянии бегать, как ты." "Да, сэр," ответил Вилли. "Давай-ка разберёмся." предложил отец. Завтра сходим ещё раз извинимся перед мисс Фоли и заодно осмотрим лужайку. Вдруг мы что-нибудь не заметили, пока лазили там с фонарями. Потом зайдём к окружному шерифу. Ваше счастье, что вы вовремя появились, мисс Фоли не предъявила обвинения. Да, сэр. Они подошли к стене своего дома. Отец запустил руку в заросли плюща. У нас тоже. Он уже нащупал ступеньку. У нас тоже. Мистер Хэллоуэй вынул кисет и набил трубку. Они стояли у стены, рядом незаметные ступени вели к тёплым постелям в безопасных комнатах. Отец курил трубку. Я знаю. На самом деле вы не виноваты. Ничего вы не крали. Нет. Тогда почему признались там в полиции? Да, потому что мисс Фоли почему-то хочет обвинить нас. А раз она так говорит, ну, значит, так и есть. Ты же видел, как она удивилась, когда мы через окно ввалились. Она ведь и думать не думала, что мы сознаемся. Ну а мы сознались. Знаешь, у нас и кроме закона врагов хватает. Я подумал, если мы сознаемся, может, они отстанут от нас. Так и вышло. Правда, мисс Фоли тоже в выигрыше. Мы ведь преступники теперь. Кто нам поверит? Я поверю. Правда? Вилли внимательно изучил тени на отцовском лице. Папа прошлой ночью в 3:00 утра в 3:00 утра. Вилли заметил, как вздрогнул отец словно от ночного ветра, словно он знал уже всё и только двинуться не мог, а просто протянул руку и тронул Вилли за плечо. И Вилли уже знал, что не станет говорить больше ни сегодня, может быть, завтра. Да, завтра или послезавтра. Когда-нибудь потом, когда будет день и шатры на лугу исчезнут, и уродцы оставят их в покое, думая, что достаточно припугнули двоих пронырливых мальчишек, и теперь-то уж они придержут язык за зубами. Может, пронесёт, может, ну, Вилли С усилием выговорил отец. Трубка погасла, но он не заметил. Продолжай. Не тужь подумал Вилли, пусть лучше нас сжимом съедят, но больше, чтоб никого стоит узнать, и ты в опасности. "Служ", он сказал. "Пап, я тебе через пару денёньков всё расскажу". "Ну точно, маминой честью клянусь". "Маминой честью для меня вполне достаточно после долгого молчания согласился отец